Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах. Я увидел широкую гладь океана густова чёрного цвета. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево Далеко, насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных, чудовищно чёрных, нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась ещё чернее из-за буронов, которые высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным рёвом и воем.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 поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окружённый со всех сторон выступающими там и сям тёмными зубцами скал. Поверхность океана на всём пространстве между дальним островом и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то, что ветер дул с моря с такой силой,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 Вот тот дальний островок, продолжал старик. Зовётся у норвежцев Вурк. Этот поближе Моске. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде? Мы уже минут 10 находились на вершине Хельсиегена. куда поднялись из внутренней части лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утёса. Старик ещё не успел договорить, как я услышал громкий, всё нарастающий гул, похожий на рёв огромного стада буйволов в американской прерии. В ту же минуту я заметил, что эти всплески на море или, как говорят моряки,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 Всё море, до самого Вурга, заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между моски и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в нистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела,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 Совсем неожиданно он вдруг выступил совершенно отчётливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был окаясан широкой полосой сверкающей пены, но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки, в внутренность её.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 Это, конечно, и есть, прошептал я, обращаясь к старику. Великий водоворот Мальстрём. Так его иногда называют, отозвался старик. Мы, норвежцы, называем его Москестрём, по имени острова Моске. Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионоса Рамуса, пожалуй, самое подробное из всех, не даёт ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передаёт впечатления от этого страшного котла. Когда течение бушует и ярость его ещё усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили.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 который плыл от лоф одиноко к Москве, затянуло в воронку, и он так ревел, что рёв его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощённые течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит как щетина. Это несомненно указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами.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 И сядьте здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рёв. Я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я кое-что знаю о Москве-стреме. Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу. Я и двое моих братьев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 И обычно в хорошую погоду пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема на много выше водоворота и бросали якорь где-нибудь около Отерхольма, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой.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 Через несколько дней исполнится 3 года с тех пор, как произошло то, о чём я вам хочу рассказать. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирествовал в тот день, ещё никогда не посылали небеса. Однако всё утро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 И очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в тот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно 7 по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение стремов в самое затишье. А оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в 8 часов. Мы вышли под свежим ветром,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 И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду. Каким образом мой старший брат избежал в тот момент гибели, я не могу сказать. Мне не пришлось его об этом спросить. А я бросился ничком на палубу и упёршись ногами в планшир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 Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на коленях, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наша суđёнушка встряхнулась точь-в-точь -точь, как пёс, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынырнула из волн. Я был точно в столпнике, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось,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 подвигаясь всё больше к середине пояса, потом всё ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Всё это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принатованный к корме. Это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом.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 И только покачивалось взад и вперёд от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примаститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и штемглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что всё кончено.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 и не отбрасывали от себя мерцающее призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль чёрных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти. Сначала я был так ошеломлён, что не мог ничего разглядеть.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 стволы деревьев и масса мелких предметов, разное домашнее утварь, разломанные ящики, доски, бачонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто всё сильнее разгоралось во мне по мере того, как я всё ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным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 Так это было или нет? Он только безнадёжно покачал головой и не захотел сдвинуться с места. Дотянуться до него было невозможно. Каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я, скрепя сердце, предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой верёвкой, которой бочонок был принатован к корме, и, не задумываясь, бросился в пучину.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 которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась 3-4 раза и унося с собой моего милого брата нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошёл чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул.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 но они не поверили мне теперь я рассказал её вам но я сильно сомневаюсь что вы поверите мне больше чем беспечные лофотенские рыбаки